Говард Филипп Славкрафт Тварь на пороге Глава первая Верно, что я всадил шесть пуль в голову своему лучшему другу, но все же надеюсь настоящим заявлением доказать, что я не убийца. Всякий вправе назвать меня безумным. Куда более безумным, нежели тот, кого я убил в палате Аркхамского санатория. Но по прошествии времени мои читатели взвесят каждый из приведенных мною доводов, соотнесут их с известными фактами и зададутся вопросом. А мог ли я полагать иначе после того, как перед моими глазами предстала кульминация всего этого кошмара? Та тварь на пороге. До той жуткой встречи и я также не мог узреть ничего иного, кроме безумия в невероятных историях, коих я оказывался участником. Даже и теперь я спрашиваю себя, не обманулся ли я и точно ли я сам не безумен? Не знаю. Но найдется немало охотников рассказать об Эдварде и Асина Дерби поразительные вещи. И даже невозмутимые полицейские уже довольно поломали голову над объяснением того последнего ужасного визита. Они выдвинули весьма шаткую гипотезу о том, будто эта страшная выходка стала проявлением мести или угрозы изгнанных слуг. Хотя в глубине та души они догадывались, что истина куда более ужасна и невероятна. Итак... Я утверждаю, что Эдварда Дерби я не убивал. Скорее, я отомстил за него и тем самым очистил землю от исчадия зла, которое, оставшись невредимым, могло бы наслать неисчислимые ужасы на человечество. Рядом с маршрутами наших дневных прогулок есть черные зоны мира теней, Откуда время от времени прорываются на свет посланники кошмара. Когда же это происходит, посвященный человек должен нанести разящий удар, прежде чем будут иметь место ужасные последствия. Я был знаком с Эдвардом Пикманом Дерби всю свою жизнь. На 8 лет моложе меня, Он был настолько одарен от природы и преуспел в своем развитии, что с той поры, как мне сравнялось 16, а ему 8, у нас обнаружилось немало общего. Это был феноменальный ребенок-ученый, каких мне в моей жизни не доводилось встречать, и уже в 7 лет он сочинял стихи мрачного, фантастического, почти пугающего свойства, которые безмерно поражали его наставников». Возможно, домашнее образование и уединение обусловили его преждевременный расцвет. Единственный ребенок в семье, он был чрезвычайно слаб физически, чем печалил своих заботливых родителей, и они держали сына в непосредственной близости к себе. Мальчику не позволяли выходить из дому даже с нянькой, и ему редко выдавалась возможность поиграть без присмотра с прочими детьми. Все это, без сомнения, стало причиной его погружения в странную, потаенную жизнь души, и для него игра воображения стала единственным способом проявить свободу духа. Как бы там ни было, его отроческие познания были не по годам обширными и имели характер весьма причудливый, а его детские сочинения поражали мое воображение, невзирая на то, что я был много старше его». Примерно в то время у меня проявилась тяга к искусству гротескного свойства, и я обнаружил в этом ребенке редкую родственную душу. Совместную нашу любовь к миру теней и чудес, вне всякого сомнения, выпистовал древний и ветхий, пугающий городок, в котором мы жили, проклятый ведьмами, овеянный старыми легендами Аркхем чьи нахохлившиеся, отрехлевшие двускатные крыши и выщербленные георгианские балюстрады по соседству с Мискотоникским университетом сонно предавались воспоминаниям о протекших веках. Время шло. Я увлекся архитектурой и оставил свой замысел проиллюстрировать книгу демонических стихов Эдварда – Впрочем, наша дружба от того не пострадала и не стала слабее. Необычный гений молодого Дерби получил удивительное развитие, и на 18 году жизни он выпустил сборник макабрической лирики под заглавием Азатот и прочие ужасы, произведший сенсацию. Он состоял в оживленной переписке с печально известным поэтом бадлеристом Джастином Джеффри тем самым, кто написал людей монолита, и в 1926 году умер, крича на взрыв в сумасшедшем доме, незадолго до того посетив какую-то зловещую и пользующуюся дурной славой деревушку в Венгрии. В чисто практических же делах и по части самостоятельности, однако, молодой Дерби был совершенно беспомощен вследствие своего домашнего заточения. Здоровье его улучшилось, но в нем глубоко прижилась с детских лет взлелеенная, чересчур заботливыми родителями привычка находиться под чьим-то присмотром. Так что он никогда не отправлялся в дорогу один, не принимал самостоятельных решений и не отваживался брать на себя какую-либо ответственность. Уже в раннюю пару жизни стало ясно, что ему не суждено вступить в равную борьбу на поприще бизнеса или в какой-то профессиональной сфере. Однако для него этот факт не представлял трагедии, ибо он получил в наследство значительное состояние. Достигнув возраста зрелого мужчины, он сохранил обманчиво мальчишеские черты. Светловолосый и голубоглазый, с вечно свеженьким детским лицом, на котором лишь с превеликим трудом можно было различить плод его потуг, отрастить усы. Голос у него был тихий, и его тело, не знавшее на протяжении жизни физических упражнений, казалось, скорее, юношески нескладным, нежели преждевременно тучным. Благодаря своему изрядному росту и красивому лицу, он вполне мог бы стать завидным женихом, бы природная робость не приговорила его к вечному уединению за книгами. Каждое лето родители увозили Дерби за границу, и он быстро усвоил модное поветрие европейской учености и стиля. Природный талант Дерби, имевший сродство с гением Эдгара По, все больше и больше склонял его к декадентству. Прочие же художественные стили и интересы оставляли его практически равнодушным. В те дни мы частенько вели с ним продолжительные дискуссии. Я к тому времени уже закончил Гарвард, прошел практику у одного бостонского архитектора, обзавелся семьей и вернулся в Аркхем, чтобы заняться там своим делом, обосновавшись в родительском особняке на салтон Салтонстолл-стрит, ибо мой отец переехал во Флориду для поправления пошатнувшегося здоровья. Эдвард почти каждый вечер навещал меня, так что вскоре я начал воспринимать его как одного из домочадцев». У него была особая манера звонить в дверь или стучать дверным кольцом, и это вскоре стало нашим тайным сигналом. Так что каждый вечер после ужина я привычно прислушивался, не раздадутся ли знакомые три коротких звонка или стука, за коими после долгой паузы следовали еще два. Куда реже я отправлялся с визитом к нему и с завистью рассматривал неведомые мне фолианты в его постоянно растущей библиотеке. Дерби окончил курс в Мискатоникском университете в Аркхеме, поскольку родители ни за что не хотели отпускать его далеко. Он стал студентом в 16 и закончил полный курс в 3 года, избрав своей специальностью английскую и французскую литературу и получив высокие отметки по всем предметам, кроме математики и других точных наук. С прочими студентами он общался мало – хотя и с некоторой завистью поглядывал в сторону дерзких или богемных типов, чей поверхностно-заумный язык и бессмысленно-ироническое позерство он пытался имитировать и чье легкомысленное отношение к жизни мечтал перенять. Сам же он стал фанатичным приверженцем оккультной магической мудрости, чьими книжными памятниками издавна славилась и славится до сей поры мискотоникская библиотека. Вечный обитатель царства фантастического и необычайного, теперь он нырнул в пучину настоящих рун и загадок, оставленных легендарной древностью то ли в назидание, то ли в предостережение потомкам. Он читал такие сочинения, как пугающую книгу Эйбона, Невыразимые культы фон Юнца. И запретный Некрономикон, безумного араба Абдулы аль о которых ни словом не обмолвился родителям. Эдварду было уже 12, когда у меня родился сын. Единственный мой ребенок. И мой друг, кажется, был польщен, узнав, что в его честь я дал наврожденному имя Эдвард Дерби Аптон. Достигнув 25-летнего возраста, Эдвард Дерби был уже не по годам ученым мужем и довольно-таки известным поэтом и писателем-мистиком. Хотя отсутствие связей и опыта общеполезных занятий замедлили его литературный рост, обусловив подражательный и слишком книжный характер его сочинений. «Я был, возможно, его ближайшим другом, видя в нем неисчерпаемый кладезь живого теоретизирования» и в то же время он обращался ко мне за советом в любых делах, в каковые ему не хотелось посвящать родителей. Он продолжал жить в одиночестве, скорее вследствие своей застенчивости, душевной инертности и родительской опеки, нежели по собственной природной склонности, и в обществе появлялся крайне редко и мимолетно. Когда началась война, слабое здоровье и врожденная робость удержали его дома. Я же отправился в тренировочный лагерь в Плацбург, но за океан так и не попал. Так прошло еще немало лет. Мать Эдварда умерла, когда ему было 34, и на долгие месяцы он оказался недееспособным, пораженный странной душевной болезнью. Отец, однако, увез его в Европу, и там ему удалось избавиться от своего недуга без всяких видимых последствий. Потом же его стало порой охватывать какое-то странно преувеличенное оживление. Точно он радовался избавлению своей души от некоего незримого бремени. Он начал вращаться в среде прогрессивных студентов, невзирая на свой уже достаточно почтенный возраст, и присутствовал на нескольких весьма вольных мероприятиях. Однажды ему пришлось даже уплатить немалую сумму откупа, каковую он занял у меня, дабы известие о его участии в этом прискорбном занятии не дошло до ушей его отца. Некоторые же шепотом распространявшиеся сплетни относительно распутных мискотоникских шкалеров были весьма удивительны. Ходили даже разговоры о сеансах «Черной магии», и прочих происшествиях, совершенно неправдоподобных. Глава вторая Эдварду было 38 лет, когда он свел знакомство с Асенат Уэйт. В то время ей исполнилось, как я предполагаю, года 23,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 Дурная репутация Асинат усугублялась тем фактом, что она была дочерью Эфраима Уэйта, ребенком, рожденным этим старцем от никому неизвестной жены, которая выходя на улицу вечно скрывала лицо в Уалью. Эфраим жил в ветхом особняке на Вашингтон-стрит в Инсмуте, и те, кто видел эту обитель, архемские жители по возможности старались как можно реже навещать Инсмут.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 По завещанию, ее опекуном был назначен школьный директор. И дочь, надо сказать, была ревностной последовательницей своего отца. И временами даже выглядела почти так же демонически, как и он. Когда начали циркулировать слухи о знакомстве Эдварда с Асенат Уэйт.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 Асинат купила старый загородный дом Крауниншилдов в самом конце Хайстрит, где молодые решили поселиться после короткой поездки в Инсмут, откуда надлежало перевести на новое место трех домашних слуг, кое-какие книги «Дескарб». Да Решение Асинат поселиться в Аркхеме вместо того, чтобы вернуться в общий дом, было продиктовано не столько, возможно, интересами Эдварда и его отца,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 ведь могла же простая смена опекуна дать толчок к полному избавлению от опеки и в конечном счете привести его к самостоятельности и независимости. Он пришел один, ибо Асинат была занята. Она привезла огромное количество книг и приборов из Инсмута, дерби содрогнулся, упомянув это название, и заканчивала наводить порядок в Крауниншилдовском имении. Ее дом в том городе оказался, по его словам, довольно-таки мерзким местом, но с помощью некоторых тамошних приборов он для себя сделал немало удивительных открытий. Пользуясь теперь наставлениями Асинат, он быстро овладевал премудростями эзотерики. Совместно с нею он проделал ряд опытов дерзкого, если не запретного, свойства.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 и здоровая девка с явными признаками уродства на лице, от которой, казалось, постоянно воняло рыбой. Глава третья В следующие два года я виделся с Дерби все реже и реже.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 Он явно выказывал свою прежнюю нерешительность, и его безответственное ребячество проявлялось даже в большей степени, нежели в прошлом. По мере того, как лицо Асинац старело, на лице Эдварда, за исключением вышеупомянутых исключительных моментов, точно застыла маска гипертрофированной апатии. И лишь в редкие моменты по нему пробегала тень печали или осмысленности.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 ибо в течение долгого времени пыталась воспрепятствовать его визитом ко мне словами и взглядами, полными необъяснимой мощи. Ему стоило очень больших усилий навещать меня. Хоть он и делал вид, будто идет куда-то в другое место, некая незримая сила препятствовала его движению и заставляла его на какое-то время позабыть цель прогулки.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 Глава четвертая В тот августовский день, когда я получил телеграмму из Мэна, шел уже четвертый год супружеской жизни Эдварда. Мы не виделись два месяца, но я знал, что он уехал по делу. Асинат вроде бы его сопровождала, хотя глазастые горожане судачили, что за двойными портьерами в окнах их дома видели чью-то тень. Подозрения подкреплялись и покупками, делавшимися слугами в городских лавках. И вот теперь судебный исполнитель Чесенкука телеграфировал мне о безумце, который выбежал из ближнего леса, оглашая округу бредовыми выкриками и призывая меня на помощь. Это был Эдвард, который смог вспомнить лишь свое имя да адрес. Чесенкук стоит рядом с обширным и малоисхоженным густым лесным массивом в Мэне, и у меня ушел целый день лихорадочной гонки на автомобиле по призрачной и малоприятной глуши, чтобы добраться до места. Я нашел дерби в подвальной коморке городской фермы в состоянии экзальтации, сменяемой приступами полной апатии. Он сразу меня узнал и изверг невразумительный и большую частью бессвязный поток слов. Дэн, ради Всевышнего, омут Шоготов! Шесть тысяч ступеней вниз! О, мерзость! Мерзость! Я бы ни за что не позволил ей взять меня с собой! И вот я здесь. Я yeah. шупнигурат! Фигура восстала из алтаря, и было там пять сотен воющих... Тварь в клубуке блеяла «Камок! Камок!» Это было тайное имя старика Эфроима на том ведьмовском шабаше. Я был там, куда она обещала меня не брать. Все случилось за минуту до того, как меня заперли в библиотеке. Там, куда она ушла с моим телом. Там, в богомирской обители, в мерзопакостном омуте, где начинается черная мгла и чьи врата охраняют сторожа. Я видел Шогата. Он менял свое обличие. Я этого не вынесу. Я убью ее. Если она еще хоть раз отправит меня туда, я убью это отродье. Его, ее, это! Я убью! Убью своими собственными руками. Мне потребовалось не меньше часа, чтобы его успокоить. И, наконец, он затих. На следующий день я купил для него в поселке приличную одежду и отправился с ним в Аркхем. Приступ истерики прошел, и он погрузился в молчание. Хотя вдруг начал бормотать нечто невнятное себе под нос, когда автомобиль проезжал по Агасте. Точно вид города пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Было ясно, что возвращаться домой ему не хочется. И, предвкушая фантастические откровения о его жене, которыми он, похоже, собирался со мной поделиться, откровения, безусловно порожденные неким действительно случившимся с ним гипнотическим испытанием, коему он был подвергнут – я тоже посчитал, что ему лучше туда не возвращаться. Я решил на время разместить его у себя дома, сколь бы тягостным ни было неминуемое разбирательство с Ассанат по этому поводу. Потом я бы помог ему получить развод, ибо вне всякого сомнения тут о себе давали знать некие психические факторы, которые и делали этот брак для него просто самоубийственным. Когда же мы очутились в открытом поле, Дерби перестал бредить и заклевав носом задремал рядом со мной в машине. Когда мы в предзакатный час ехали по Портленду, он снова забормотал, на сей раз более членораздельно и, слушая его речь, я различил совершенно безумное откровение об Асенат. Было ясно, что она совершенно расшатала нервы Эдварда, ибо он сплел диковинный клубок небылиц про нее. Его нынешнее состояние, как можно было судить по его отрывочным фразам, не было из ряда вон выходящим. Она завладела им, и он знал, что настанет день, когда она его уже не отпустит на волю. Даже сейчас она, возможно, вынуждена была дать ему свободу только лишь потому, что ее власть над ним была ограничена во времени. Она постоянно забирала его тело и удалялась в неведомые края для совершения неведомых обрядов, а его оставляла в собственном теле и запирала наверху в доме. Но иногда ей недоставало сил удерживаться в нем, и он внезапно обнаруживал себя в своем теле, но где-то в далеком и жутком месте. Бывало, ей вновь удавалось завладеть им, но это случалось не всегда. Часто он оказывался один в незнакомом месте вроде того, где я его нашел, и ему приходилось искать дорогу домой, покрывая огромное расстояние и умоляя кого-нибудь подвести его, если подворачивался такой случай. Самое ужасное то, что постепенно Асинат научилась все дольше и дольше сохранять над ним свою власть. Она мечтала стать мужчиной человеком в полном смысле слова. Вот почему она и нуждалась в нем. Тем более, что она разгадала в нем сочетание изощренного интеллекта и слабой воли. Рано или поздно ей удалось бы изгнать его душу из физической оправы и исчезнуть в его теле, и она стала бы великим магом, как и ее отец» а его бросило бы обезображенным в женской оболочке, которая не была даже вполне человеческой. Теперь-то он постиг правду об инсмутском роде. В древности имели место какие-то темные сношения с морскими тварями, и это было ужасно. И старый Эфраим, он-то знал эту тайну и, состарившись, совершил чудовищную вещь, чтобы остаться в живых, а он мечтал жить вечно. Его продолжением должна была стать Асинат. и одно удачное перевоплощение уже свершилось. Слушая бормотание Дерби, я пристально взглянул на него, чтобы проверить свое первоначальное впечатление от происшедшей в нем перемены. Но парадоксальным образом он казался в лучшей форме, чем обычно, более сильным и более нормально развитым, без малейшего намека на болезненную немощь, вызванную его привычками» создавалось впечатление, что впервые за всю свою затворническую жизнь он был по-настоящему активен, а его тело должным образом натренировано, от чего я сделал вывод, что энергия Асинат направила его силы и волю в непривычную для него колею. Но в данную минуту его разум находился в плачевном состоянии, ибо он бубнил совершеннейшую чушь про свою жену, про черную магию, про старика Эфроима и про всяческие откровения, которые должны были рассеять даже мои сомнения. Он повторял имена, которые я помнил из давным-давно прочитанных запретных сочинений – а временами заставлял меня содрогаться от осознания стройности его мифических измышлений или их убедительной логичности, угадывавшейся в его излияниях. Он часто делал паузы, словно для того, чтобы набраться мужества для некоего последнего и наиболее ужасного признания. «Дэн! Дэн! Ты разве не помнишь его? Дикие глаза, растрепанная борода...» Она так и не посидела полностью. Однажды он метнул на меня взгляд, который я никогда не забуду. Теперь вот она смотрит на меня тем же взглядом. И я знаю почему. Он нашел ее в некрономе, Коня. Эту формулу. И я не смею пока назвать тебе точную страницу, но когда смогу, ты сам прочтешь и поймешь. И тогда ты узнаешь, что меня поработило. Дальше... Дальше, тело за телом, тело за телом, он не хочет умирать. Жизненный огонь. Он умеет разорвать связующее звено. Огонь этот может теплиться даже в мертвом теле. Я подскажу тебе намеком, и может быть ты догадаешься. Послушай, Дэн, знаешь, от чего моя жена прилагает столько усилий, чтобы так по-дурацки писать задом наперед? Ты когда-нибудь видел рукописи старика Эфраима? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я увидел однажды сделанные Асинат в торопях записи? Асинат? Да существует ли эта женщина? С чего подозревают, что у старика Эфраима в желудке был яд? Потому что это Гилманы шепчутся о том, как он орал, точно перепуганный до смерти ребенок, когда он сошел с ума, а Асина заперла его в глухом чердаке, где и тот, и другой тоже находился. Не душа ли старика Эфроима была там заперта? И кто же кого запер? И почему он много месяцев искал кого-нибудь с ясным умом и слабой волей, Почему он проклинал все на свете из-за того, что у него родился не сын, а дочь? Скажи мне, Дэниел Аптон, что за сатанинский обмен совершился в Доме Ужаса, где этот богопротивный монстр по своей прихоти распоряжался доверчивым, слабовольным и получеловеческим детем? И не сотворил ли он то же, что она хочет в итоге сотворить со мной? Скажи мне... Почему эта тварь, что называет себя асинат, оставшись одна, пишет совсем по-другому? Так что ее почерк и не отличишь от... И вот тогда-то произошло нечто ужасное. Голос Дерби в продолжении его горячечной тирады перешел на виск, как вдруг он осекся и с почти что механическим щелчком умолк. Я вспомнил наши прежние беседы у меня дома, когда его излияния внезапно резко обрывались, и когда я почти воочию видел вторжение неуловимой телепатической силы Асенат, лишавшей его дара речи. Но на сей раз было иначе, и я ощутил нечто несравненно более жуткое. Его лицо на мгновение неузнаваемо исказило гримаса, а тело сильно содрогнулось, точно все кости, внутренние органы, мышцы, нервы и железы приспосабливались к совершенно другому вместилищу — к новой психической конституции и личности. Однако я в жизни не сумею сказать, в чем заключался кошмар, и все же меня захлестнула неодолимая волна отвращения и тошноты, Исковавшее меня ощущение неестественности и ужаса происходящего было настолько сильным, что я едва не выпустил руль из рук. Тот, кто сидел рядом со мной, не имел сейчас ничего общего с моим другом детства, а был похож скорее на некоего чудовищного гостя из потустороннего мира, на дьявольское средоточие неведомых космических сил зла». Я потерял самообладание всего лишь на одно мгновение, но и его хватило на то, чтобы мой спутник схватился за руль и заставил меня поменяться с ним местами. Сгустились сумерки, и огни Портленда остались далеко позади, так что я уже почти не различал его лица, но тем не менее увидел, как его глаза заполыхали нездешним огнем и понял, что он пришел в то странно возбужденное состояние, столь несвойственное его истинному темпераменту, в каком его уже не раз замечали сторонние наблюдатели. Это было необъяснимо, что робкий Эдвард Дерби, который никогда не умел настоять на своем и так и не выучился толком водить автомобиль, приказал мне уступить водительское кресло и взялся вести мою машину. Но именно так и произошло. Некоторое время он хранил молчание, и я, охваченный необъяснимым ужасом, был этому даже рад. При свете уличных фонарей Битфорда и Сейко, я различил его плотно сжатый рот и поежился от блеска его глаз. Люди были правы. В таком расположении духа он дьявольски походил на свою жену и на старика Эфроима. И меня уже не удивляло, почему он отталкивал людей, находясь в таком состоянии. Сейчас в нем и впрямь было что-то сверхъестественное, и я остро осознавал весь зловещий смысл происходящего, ибо только что выслушал его сбивчивую исповедь. Сидящий рядом со мной человек... А ведь я с детства очень хорошо знал Эдварда Пикмана Дерби. Был незнакомцем. Пришельцем из неведомой черной бездны. Он не раскрывал рта до тех пор, пока мы снова не оказались на неосвещенном участке шоссе. А когда заговорил, его голос звучал иначе, чем обычно. Более глубоко, более твердо и более решительно. Даже его выговор и произношение переменились. Впрочем, что-то смутно и тревожно знакомое я все же в нем различил. Как мне показалось, я угадал скрытую и неподдельную иронию. Не ту мимолетную и бессмысленно дерзкую псевдоиронию грубоватых умников, которую Дерби перенял у своих университетских знакомцев, но некую врожденную, всепроникающую и в глубине своей злонамеренную насмешливость. Меня несказанно поразило обретенное им самообладание, столь быстро сменившее приступ панического словоблудия. «Надеюсь, ты забудешь о моей истерике, Аптон, говорил он. «Ты же знаешь, как у меня взвинчены нервы, и, полагаю, меня простишь. Я, разумеется, очень благодарен тебе за то, что ты согласился доставить меня домой. И забудь также все те безумные глупости, которые я наговорил тебе про свою жену. И вообще обо всем. Это из-за чрезмерного переутомления». В голове у меня рождаются самые диковинные гипотезы, и когда мозг утомлен, он порождает всякого рода фантастические измышления. Мне надо немного от всего этого отдохнуть. Ты, возможно, некоторое время меня не увидишь. И не стоит за это корить, Асенат. Конечно, моя поездка может показаться тебе весьма странной. Но на самом деле все очень просто объясняется. В северных лесах сохранилось множество древних индейских поселений, священные камни и прочее, которые имеют огромное значение в фольклоре, и мы с Асинат занимаемся их изучением. Мы предприняли столь интенсивные поиски, что у меня, кажется, ум за разом зашел. Когда вернемся домой, надо будет кого-нибудь послать за моей машиной. Месяц покоя поставит меня на ноги». Не помню, что я отвечал моему спутнику, ибо все мои мысли были сосредоточены на пугающей потусторонности его облика. С каждой минутой мое ощущение невнятного космического ужаса усиливалось, пока наконец меня не охватило маниакальное желание поскорее распрощаться с другом. Дерби не предложил мне снова сесть за руль. И я только радовался, когда мы на бешеной скорости миновали Портсмут и Ньюбери-Порт. На перекрестке, где главное шоссе уходит вглубь материка и огибает Инсмут, я испугался, как бы мой водитель не свернул на пустынную прибрежную дорогу, что идет через проклятый город. Но он этого не сделал, а стремительно понесся мимо Роули и Ипсвича к пункту нашего назначения. Мы прибыли в Аркхам до полуночи и увидели, что окна старого Краунин-Шелдовского дома все еще освещены. Дерби вышел из машины, без устали повторяя слова благодарности, а я поехал домой и, оставшись один, почувствовал безмерное облегчение. Это было ужасное путешествие. Тем более ужасное, что я не мог понять причины посетившего меня ужаса, и я ничуть не опечалился словам Дерби о предстоящей нам долгой разлуке. На протяжении последующих двух месяцев в городе муссировались разные слухи. Люди говорили о том, что Дерби все чаще видели в состоянии крайнего возбуждения, а Асинат почти не показывалась даже навещавшим ее приятельницам. Эдвард посетил меня лишь раз, ненадолго заехав в автомобиле Асинат, ему таки доставили автомобиль из Мэна, забрать кое-какие книги, которые он давал мне почитать. Он находился в своем новом настроении и за время своего недолгого визита успел лишь обронить несколько малозначащих учтивых реплик. Было видно, что в этом состоянии он не был расположен что-либо обсуждать со мной, и я заметил, что он даже не удосужился подать наш условный сигнал – три и два раза позвонить в дверь». Как и тогда в автомобиле, я испытал тупой и необъяснимый животный ужас, и скорый уход Эдварда воспринял с нескрываемым облегчением. В середине сентября дерби на всю неделю исчез, и кое-кто из докаденствующих студентов сознанием дела уверял, что им известно куда намекая на встречу с печально знаменитым сектантом-оккультистом, который после изгнания из Англии обосновался в Нью-Йорке. Я же никак не мог выбросить из головы ту странную поездку в Мэн. Преображение, свидетелем которого я стал, несказанно поразило меня, и я неоднократно ловил себя на мысли, что пытаюсь дать какое-то объяснение этой метаморфозе и отчаянному ужасу, который она во мне вызвала. Но самые невероятные слухи распространились о странных рыданиях, доносившихся из старого Краунин Шелдовского дома. Голос вроде бы принадлежал женщине. И кое-кто из молодежи считал, что плакала Асин. Рыдания слышались изредка, и всякий раз прерывались точно заглушенные некой внешней силой. Стали даже поговаривать о желательности полицейского расследования. Но все слухи развеялись, когда Асинат появилась на улицах города и, как ни в чем не бывало, пошла повидаться со своими знакомыми, извиняясь за свое недавнее отсутствие и, между делом, упоминая о нервном расстройстве и истерике, которая случилась с ее гостьей из Бостона. Гостью, правда, никто не видел, но появление Асинат сразу же погасило все кривотолки. Однако позднее кто-то возбудил еще большее подозрение, заявив, что раз или два из дома слышались мужские рыдания. Однажды вечером в середине октября, услыхав знакомые три и два звонка в дверь, я открыл сам и, увидев на пороге Эдварда, тотчас отметил, что передо мной стоит мой прежний друг, каким я видел его в последний раз в день нашей ужасной поездки из Чесанкука. На его лице лежала печать бурных эмоций, из которых, похоже, преобладали страх и торжество. И когда я закрывал за ним дверь, он бросил испуганный взгляд через плечо. Неуклюже прошагав в мой кабинет, он попросил виски, чтобы немного успокоиться. Я сгорал от нетерпения задать ему множество вопросов, но решил подождать, пока он сам не расскажет о том, с чем пришел. Наконец, срывающимся голосом он заговорил. «Асенет пропала, Дэн. Вчера вечером, когда слуги ушли... Мы с ней имели долгую беседу, и я получил от нее обещание перестать меня мучить. Конечно, у меня были некоторые оккультные средства защиты, о которых я тебе никогда не рассказывал. И ей пришлось уступить. Но она была страшно разгневана. Она собрала вещи и уехала в Нью-Йорк. Видимо, успела на бостонский поезд в 8.20. Теперь, конечно, по городу пойдут сплетни, но что поделаешь? Ты только, пожалуйста, не упоминай нашей размолвке. Просто говори, что она уехала в длительную научную экспедицию. Скорее всего, она будет жить с кем-то из ее жутких сектантов. Надеюсь, она поедет на запад и там подаст на развод. Как бы то ни было, я взял с нее обещание держаться отсюда подальше и оставить меня в покое. Это было ужасно, Дэн. Она же выкрадывала мое тело, извлекала из него мою душу, делая меня своим музником. Я молчал и притворялся, что готов на все, но мне надо было все время быть начеку. Будучи достаточно осторожным, я мог тщательно продумать план действий, ведь она же не умела буквально читать все мои мысли». Из моих тайных замыслов она только и узнала о моей решимости ей противостоять, но она всегда считала, что я беспомощен. Я уж и не рассчитывал ее победить, но мне известно одно или два заклятия, и они успешно действовали. Дерби снова оглянулся и отпил виски. Утром, когда эти проклятые слуги вернулись, я дал им расчет. Им это страшно не понравилось. Они начали задавать вопросы, но все-таки ушли. Они похожи на нее. Эти, инсмутские. Одного поля ягоды. Надеюсь, они оставят меня в покое. Очень мне не понравился их прощальный смех. Надо бы мне снова нанять папиных слуг. Я ведь переезжаю обратно в наш дом. Наверное, ты считаешь меня сумасшедшим, Дэн. Но в истории Аркхема можно найти массу подтверждений того, что я тебе рассказал и что еще собираюсь рассказать. Ты же видел одно из моих преображений тогда в автомобиле, после того, как я по дороге домой из Мэна рассказал тебе про Асенат. Это когда она мной завладевала и изгнала меня из моего тела. Последнее, что я помню, это как я набрался решимости рассказать тебе, что она за дьявол. «Вот тогда-то она мной и овладела, и в мгновение ока я оказался дома в библиотеке, где меня заперли ее проклятые слуги в ее сатанинском теле, которое даже и человеческим ты не назовешь. Ты хоть понимаешь, что это ее ты вез, эту хищную волчицу в моем обличье? Ты же не мог не ощутить разницу!» Дерби умолк, а меня пробрала дрожь. Ну, конечно, я ощутил разницу, но мог ли я принять на веру столь безумное объяснение? Однако мой взвинченный гость продолжал изливать на меня поток еще более диких фантазий. «Мне надо было спасать себя. Просто необходимо, Дэн! Она бы навечно мной завладела в День Всех Святых!» Ведь они под Чесан-Куком устраивают шабаш, и обряд жертвоприношения должен был поставить последнюю точку в моей судьбе. Она бы завладела мной навечно, стала бы мной, а я ею навсегда. Слишком поздно. Мое тело навсегда стало бы ее телом, она стала бы мужчиной, в полной мере человеком, как ей того и хотелось. Я подозреваю, что она хотела убрать меня со своего пути. Убить свое бывшее тело со мной внутри? Будь она проклята! Как она уже делала это раньше? Как проделывала это она или... Оно? Лицо Эдварда теперь исказилось до неузнаваемости, и он приблизил его ко мне вплотную, понизив голос до шепота. «Ты должен понять то, о чем я намекнул тебе в машине. Что она вовсе не Асенат, а никто иной» как старик Эфраим. Это подозрение посетило меня полтора года назад, а теперь я знаю наверняка. Об этом свидетельствует ее почерк, когда она теряет контроль над собой. Порой она делает какую-нибудь пометку точь-в-точь точь таким же почерком, каким написаны рукописи ее папаши, вплоть до каждой черточки в букве. А иногда говорит такие вещи какие никто, кроме старика Эфрейма, сказать не смог бы. Он обменялся с ней телом, почувствовав приближение смерти. Она ведь была единственная, кого он смог найти с нужным ему складом ума и достаточно слабой волей. И он завладел ее телом навсегда, точно так же, как она уже почти завладела моим. А потом отравил старое тело, в которое он ее переселил. Ты же десятки раз видел душу старика Эфрейма, выглядывающую из ее дьявольских глаз, и из моих, когда она вселялась в мое тело. Он задохнулся и замолчал, чтобы перевести дух. Я ждал. После недолгой паузы его голос зазвучал спокойнее и ровнее. Вот тогда я и подумал, что он кандидат в психиатрическую лечебницу, но не мне его туда отправлять. Возможно, время и свобода от окажут на него благотворное воздействие. Я понимал, что ему уж ни за что не захочется вновь погрузиться в мрачные пучины оккультной мудрости». «Потом я тебе расскажу больше. Теперь мне нужен отдых. Я расскажу тебе о несказанных ужасах, в которые она меня ввергала. Кое-что о стародавних кошмарах, что и поныне прячутся в потаённых уголках мира под покровительством чудовищных жрецов, поддерживающих в них жизнь и хранящих знания о них. И некоторым людям ведомы такие вещи о мироздании». Какие смертные, знать не должны. И они способны проделывать то, что никому не следует делать. Я завяз в этом по уши. Но теперь хватит. Будь я хранителем библиотеки Мискатоникского университета, я бы спалил и проклятый Некрономикон, и все прочие книги. Но теперь ей до меня не добраться. Я должен скорее съехать из этого проклятого дома. И я уверен, что если мне понадобится помощь, ты мне поможешь. Ну, в том, что касается ее дьявольских слуг, и еще, если люди начнут интересоваться исчезновением Асенат. Понимаешь? Я же не могу им сказать, куда она уехала. К тому же, есть еще сообщество оккультистов. Разные секты, понимаешь которые могут не так истолковать наш разрыв. У многих из них просто чудовищные взгляды и методы. Я знаю, если что-то случится, ты будешь рядом со мной. Даже если мне придется рассказать тебе нечто совершенно жуткое. В ту ночь я оставил Эдварда ночевать в одной из гостевых комнат, а утром он, похоже, уже совсем успокоился. Мы обсудили с ним некоторые детали его будущего переезда в фамильный особняк Дерби, и я надеялся, что он, не теряя времени, изменит свой образ жизни. На следующий вечер он не пришел, но в последующие недели мы виделись довольно часто. Правда, старались не касаться малоприятных и странных тем, и в основном обсуждали предстоящий ремонт в старинном доме Дерби и путешествия, в которые Эдвард обещал отправиться летом вместе со мной и моим сыном. О Басинот мы практически не упоминали, ибо я видел, что эта тема действовала на него чересчур угнетающе. Слухов же в городе, конечно, было предостаточно, Но это было и неудивительно, учитывая странные происшествия в старом Крауниншилдовском особняке. Мне, правда, не понравилось то, о чем как-то, не в меру разоткровенничившись, проговорился в Мискотоникском клубе банкир Дерби о чеках, которые Эдвард регулярно посылал неким Моисею и Абигейл Сарджент и некой Юнис Бабсон в Инсмут. Похоже было, что мелкие слуги тянули из него выкуп, хотя он и не упоминал об этом в беседах со мной. Я с нетерпением ждал прихода лета. поры каникул моего сына, студента Гарварда, чтобы нам вместе с Эдвардом отправиться в Европу. Но я замечал, что он поправлялся не столь быстро, как мне бы того хотелось – Ибо в его временами случавшихся приступах оживления и веселости проскальзывало что-то истерическое А вот подавленность и депрессия охватывали его все чаще Ремонт в старом особняке Дерби был закончен к декабрю, но Эдвард все оттягивал свой переезд Хотя он терпеть не мог крауниншилдовского дома и явно его страшился, он в то же время был точно порабощен им Очевидно, ему все никак не удавалось собраться с духом и начать укладывать вещи, и он придумывал любой предлог, лишь бы оттянуть этот момент. Когда же я ему прямо об этом сказал, он вдруг без видимой причины перепугался. Старый дворецкий его отца... Он вернулся в дом вместе с прежними слугами, сообщил мне однажды, что его крайне изумляют бесцельное блуждание Эдварда по дому и особенно частое посещение погреба. Я поинтересовался, не приходит ли ему от над письма с угрозами, но Дворецкий сказал, что от нее уже давно не было никаких известий. Однажды вечером, накануне Рождества, зайдя ко мне в гости, Дерби вдруг совсем расклеился. Я осторожно подводил нашу беседу к совместному путешествию будущим летом, как он вдруг завизжал и буквально выпрыгнул из кресла с выражением неописуемого и неконтролируемого ужаса на лице. Им овладел такой панический страх, какой, наверное, могли бы внушить здравомыслящему смертному. Лишь разверзшиеся недра преисподней. Мой мозг! Мой мозг! Боже, Тен как давит! Откуда ты? Извне стучится, царапается эта дьявольщина! Даже сейчас, Эфраим! Комок! Комок! Омут Шоготов! Я! город Козел с легиона молодых! Пламя! по ту сторону тела, по ту сторону жизни, внутри земли! О, Боже!» Я усадил его обратно в кресло, и когда его истерика сменилась апатией, влил ему в рот немного вина. Он не сопротивлялся, но губы его двигались, точно он разговаривал сам с собой». Потом я понял, что он пытается привлечь мое внимание, и приблизил ухо к его рту, чтобы уловить едва слышные слова. «Вот опять... Опять она пытается... Я мог бы догадаться, ничто ее не остановит. Ни расстояние, ни магия, ни смерть. Она приходит и приходит, как правило, ночью. Я не могу уйти от нее, это ужасно...» О, Боже, Дэн, если бы ты только мог себе представить, как это ужасно! Когда же он снова впал в апатию, я подложил ему под голову подушки и дал спокойно заснуть. Врача я вызывать не стал, ибо догадывался, что услышу относительно душевного здоровья своего друга и решил по возможности лишь уповать на природу. Около полуночи он пробудился, и я отвел его наверх в постель. Но утром он ушел. Он бесшумно выскользнул из дома, и его дворецкий, которому я позвонил, сообщил, что он у себя и в волнении расхаживает по библиотеке. После этого случая состояние рассудка Эдварда быстро ухудшалось. Больше он ко мне не приходил, зато я ежедневно его навещал. Он неизменно сидел в своей библиотеке, уставясь в пустоту с таким видом, будто вслушивался во что-то, ведомое лишь ему. Иногда он заводил со мной вполне разумный разговор, но на банальные бытовые темы. Всякое упоминание о его несчастье или о планах на будущее или об Асенат – приводили его в состояние буйного помешательства. Дворецкий поведал мне, что ночью с ним часто случаются пугающие припадки, во время которых он способен нанести себе увечья. Я имел продолжительные беседы с его врачом, банкиром и адвокатом, и в конце концов созвал к Эдварду консилиум в составе врача-терапевта и двух его коллег-психиатров. Реакция на первые же заданные ему вопросы была яростной и удручающей. И тем же вечером его, отчаянно сопротивляющегося и извивающегося всем телом, увезли в закрытом автомобиле в Аркхемский санаторий для душевнобольных. Я сделался его добрым опекуном и дважды в неделю навещал чуть не со слезами на глазах, выслушивая его безумные вопли и страшным шепотом монотонно повторяющиеся одни и те же фразы, вроде «Я должен был сделать это! Я должен был сделать! Оно мной завладевает! вот оно! Там, во тьме! Мама! Мама! Дэн! Спаси меня! Спаси меня!» Никто не мог сказать, есть ли надежда на его выздоровление, но я старался изо всех сил сохранять оптимизм. В любом случае, у Эдварда должна была быть своя крыша над головой, и я перевез его слуг в особняк Дерби, где он, безусловно, должен был поселиться после выхода из лечебницы. Но я ума не мог приложить, что же делать с Крауниншилдовским домом, со всей этой кучей сложных приборов и собранием каких-то диковинных вещей. Поэтому просто оставил там все как было, попросив слуг Дерби раз в неделю туда наведываться и прибирать в больших комнатах, а Истопнику наказав в эти дни затапливать печь. Последний кошмар приключился в канун Сретения о чем, по жестокой иронии судьбы, возвестил проблеск ложной надежды. Как-то утром в конце января мне позвонили из лечебницы и сообщили, что к Эдварду внезапно вернулся рассудок. «Его по-прежнему преследовали провалы в памяти», — сказали мне, однако ясность ума бесспорно восстановилась. Разумеется, ему надлежало еще немного побыть под присмотром врачей, Но благоприятный исход дела сомнений не вызывал. И если все будет хорошо, через неделю его можно выписывать. Вне себя от радости я поспешил к Эдварду. Но когда сиделка привела меня в палату, я буквально остолбенел на пороге. Больной встал с постели поприветствовать меня и с вежливой улыбкой протянул мне руку. В то же мгновение я увидел, что он находится в том странно возбужденном состоянии, которое было совершенно чуждо его природе. Передо мной стоял когда-то ужасно напугавший меня самоуверенный субъект, который, как сам Эдвард признался мне однажды, был никем иным, как вторгшимся в его тело и на воплощение Асенат. Я увидел тот же пылающий взгляд, столь похожий на взгляд от и старика Эфраима, тот же плотно сжатый рот, и когда он заговорил, я смог различить в его голосе ту же угрюмую, всепроникающую иронию космического зла. Это была та самая тварь, что сидела за рулем моего автомобиля пять месяцев назад. Человек, которого я не видел с того самого дня, когда он почему-то забыл позвонить в дверь нашим условным сигналом и породил во мне смутный страх. И вот теперь он вновь вызывал во мне тоже невнятное ощущение богомерзкой потусторонности и космического ужаса. Он говорил о необходимых приготовлениях перед выпиской, и мне ничего не оставалось, как соглашаться с ним, невзирая на удивительные провалы в его воспоминаниях о недавних событиях. И тем не менее я чувствовал, что тут что-то не так, и что происходит нечто ужасное, ненормальное. Это существо вызывало у меня совершенно непостижимый ужас. Теперь он был абсолютно в здравом уме, но... Точно ли это был тот Эдвард Дерби, которого я знал? Если нет, то кто или что это было и куда делся Эдвард? И надо ли было выпускать эту тварь на свободу или держать под замком? Или, может быть, следовало стереть его с лица земли? В каждом слове, изрекаемом этой тварью, было нечто сатанински-сардоническое, а взгляд, в котором угадывался взгляд Асенат, придавал некую особенно омерзительную насмешливость его словам о близкой свободе, завоеванной ценой заточения в слишком тесном узилище. Скрывать свое, мягко говоря, замешательство было слишком тяжело, И я почел за благо побыстрее ретироваться. Весь этот день и весь следующий я ломал голову над этой проблемой. Что же случилось? Чья же душа глядела на меня из чужих глаз Эдварда? Я ни о чем другом не мог думать, кроме как об этой ужасной загадке, и оставил все попытки заниматься своей обычной работой. На второй день из лечебницы позвонили и сообщили, что состояние выздоравливающего пациента не изменилось, и к вечеру я уже находился на грани нервного припадка. Это я могу откровенно признать, да и окружающие потом будут утверждать, что именно мое тогдашнее состояние и повлияло впоследствии на мое поведение. На этот счет мне сказать нечего – Кроме того, что невозможно объяснять моим помрачением ума все затем происшедшее. Глава пятая Ночью после того второго вечера Мной овладел неодолимый ужас и сдавил меня в объятиях черного панического страха, от которого я никак не мог избавиться. Все началось с телефонного звонка около полуночи. Я был в доме один, мне не спалось. Я сонно взял трубку в библиотеке. На другом конце провода, похоже, никого не было, и я уже собирался положить трубку и отправиться в постель, как мое ухо различило тончайший звук вдалеке. По-видимому, кто-то с превеликим трудом пытался со мной заговорить. Вслушавшись в звенящую тишину, я вроде бы услышал булькающий звук, какой издают падающие капли воды. Буль, буль, буль. И в нем я с удивлением распознал намек на невнятные, неразличимые слова и даже слоги. Я позвал «Кто здесь?», но в ответ услышал лишь «Буль, буль, буль». Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что звук был каким-то механическим. Вообразив себе, что это мог быть некий сломанный аппарат, способный лишь улавливать, но не передавать звуки, я добавил. «Вас не слышно. Повесьте трубку и свяжитесь с городской справочной». И тут же услышал, как трубку положили. Это, как я уже сказал, произошло около полуночи. Когда же потом стали выяснять, откуда поступил звонок, Оказалось, что мне звонили из Крауниншелдовского дома, хотя до очередного посещения его слугами оставалась еще добрая неделя. Хочу только заметить, что в доме были обнаружены кое-какие следы, страшный беспорядок в дальней кладовой, в погребе повсюду грязь, торопливо перерытый комод, мерзкие отпечатки пальцев на телефонной трубке, разбросанные листы пищи бумаги и, наконец, стоявшую повсюду Отвратительную вонь Полицейские и бедолаги высказали свои глупые гипотезы И до сих пор занимаются розысками злодеев слуг Которым в нынешней суматохе удалось скрыться с глаз долой Поговаривают об их месте за то, что с ними так бесцеремонно обошлись И говорят, будто я тоже вошел в число их жертв Будучи ближайшим другом и советчиком Эдварда Идиоты! Неужто они вообразили, что эти мерзкие ловкачи могли подделать ее почерк? Неужто они считают, что они могли учинить все то, что воспоследовало далее? Неужели они настолько слепы, что не заметили физических перемен в Эдварде? Что же до меня, я теперь верю всему, что мне рассказал Эдвард. Есть ужасы за гранью жизни, о которых мы даже не подозреваем. И время от времени человеческие злодеяния вызывают их из бездны и позволяют вторгнуться в наши земные дела. Эфраим, Асинат, Сие сатанинское отродье призвало их, и они поглотили Эдварда так же, как сейчас пытаются поглотить меня. Могу ли я быть уверенным в своей безопасности?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 Ради Эдварда и ради всего человечества, но я ни в чем не могу быть уверен, пока его не кремировали. Тело сохраняют для какого-то дурацкого вскрытия, которое припоручили нескольким врачам. Но я утверждаю, его необходимо кремировать. Его необходимо сжечь. Того, кто вовсе не был Эдвардом Дерби, когда я в него стрелял. Я сойду с ума, если этого не сделают, ибо, возможно, я следующий. Но у меня сильная воля, и я не позволю подорвать ее теми кошмарами, которые, я знаю, роятся вокруг. Одна жизнь. Эфраим, Асинат, Эдвард. Кто следующий? Я не дам изгнать себя из собственного тела. Я не поменяюсь душой с изрешеченным пулями и щадием ада, что осталось там, в психушке. Но позвольте мне связно рассказать вам о последнем кошмаре, которому я стал свидетелем. Я не стану распространяться о том, на что полиция упрямо не обращала внимания. О рассказах про жуткого зловонного уродца, которого видели как минимум трое прохожих на Хай-стрит около двух часов ночи И необычных отпечатках ног, замеченных в нескольких местах Я расскажу вам только о том, что около двух меня разбудил звонок и стук в дверь В звонок звонили и кольцом стучали попеременно и как бы с опаской В тихом отчаянии. Причем, тот, кто звонил и стучал, пытался воспроизвести наш с Эдвардом условный сигнал. Три. Пауза. Два. Внезапно вырванный из крепкого сна, я всполошился. Дерби у меня под дверью, и он вспомнил наш старый кот... «Ведь тот новый человек его не знал. Неужто душа Эдварда вдруг вернулась к нему? Но почему он пришел ко мне в такой спешке, в таком возбуждении? Или его выписали до срока, а может быть, он сбежал?» «Наверное, — думал я, накидывая халат и спускаясь по лестнице вниз, — Обретение им своего прежнего «я» сопровождалось приступами бреда и физических страданий, подвигших его к отчаянному побегу на свободу. Что бы ни случилось, он снова был старым добрым Эдвардом, и я должен был ему помочь. Когда я распахнул дверь во тьму Вязовой аллеи, меня обдало невыносимым зловонием, от которого я едва не потерял сознание но я сумел подавить приступ тошноты и через секунду с трудом различил согбенную маленькую фигурку на ступенях крыльца. Меня призвал к себе Эдвард, но тогда кто этот мерзкий, смердящий шарш на человека? И куда это так внезапно исчез Дерби? Ведь он звонил в дверь за секунду до того, как я ее открыл. На пришельце было надето пальто Эдварда. Его полы почти волочились по земле, а рукава, хотя и были завернуты, все равно закрывали кисти рук. На голову была нахлобучена широкополая фетровая шляпа. Нижнюю часть лица скрывал черный шелковый шарф. Когда я сделал неверный шаг вперед, фигурка издала хлюпающий звук как тот, что я слышал по телефону. Буль. Буль. Его рука протянула мне на кончике длинного карандаша большой, плотный исписанный лист бумаги. Все еще не придя в себя от нестерпимого зловония, я схватил бумагу и попытался прочитать ее при свете струящимся из дверного проема. Вне всякого сомнения, это был почерк Эдварда. Но зачем ему понадобилось писать мне, когда он только что был у меня под дверью? И почему это все буквы были в кривь и в кость, точно выписанные нетвердой, трясущейся рукой? При тусклом освещении я не смог ничего разобрать, Поэтому отступил в холл, а карлик без приглашения засеменил за мной, замешкавшись на полпути между внешней и внутренней дверью. От этого диковинного ночного гостя исходил чудовищный смрад, и я понадеялся, к счастью, не напрасно, что моя жена не проснется и не увидит это чудовище. Потом, приступив к чтению, Я почувствовал, как у меня подогнулись колени и потемнело в глазах. Придя в себя, я увидел, что лежу на полу, а этот проклятый листок бумаги все еще зажат в моей сведенной судорогой руке. Вот что там было написано. Дэн, иди в лечебницу и убей это. Уничтожь. Это больше не Эдвард Дерби. Она завладела мной. Асинат. Хотя сама она уже три с половиной месяца как мертва. Я солгал тебе, сказав, что она уехала. Я убил ее. Мне надо было так поступить. Все произошло неожиданно, но мы были одни, а я находился в своем теле. Мне подвернулся под руку подсвечник, и я пробил ей голову. Она собиралась завладеть мной навсегда в День Всех Святых. Я похоронил ее в погребе под какими-то старыми ящиками и стер все следы. У слуг на следующее же утро зародились подозрения на мой счет, но у них самих есть такие секреты о которых они не смеют сообщить полиции. Я отослал их прочь из дома, но лишь одному Богу известно, что они и прочие члены их секты способны вытворить. Какое-то время мне казалось, что я в полном порядке, но потом я стал ощущать, как что-то давит мне на мозг. Я понял, что это. Как же я мог забыть? Душа у нее, или у Эфрейма не покидает земной мир и продолжает витать тут и после смерти, пока не истлеет прежнее тело. Вот она и преследовала меня, заставляя обмениваться с ней телом. Она выкрадывала мое тело, а меня загоняла в свой труп, похороненный в погребе. Я знал, что меня ждет, Вот почему мне пришлось отправиться в лечебницу. И потом это произошло. Запертый в разлагающемся трупе Асенат, я стал задыхаться во тьме, в погребе, под ящиками, где я закопал ее тело. И я знал, что она окажется в моем теле в лечебнице навсегда, ибо День Всех Святых уже прошел, и жертвоприношение должно было сделать свое дело даже и без нее. Она переселится в мое тело, готовая обрести свободу и стать угрозой для всего человечества. Я был в отчаянии, но, несмотря ни на что, смог выбраться наружу, ногтями прорыв себе лаз. Все это уже зашло слишком далеко. И я уже не способен говорить, как не смог поговорить с тобой по телефону, но я все еще могу писать. Сейчас я соберусь с последними силами и принесу тебе свое последнее слово и предупреждение. Убей эту гадину, если тебе дорого спокойствие и благо мира. И проследи, чтобы эту тварь сожгли. В противном случае она будет продолжать жить, вечно переходя из тела в тело. И я даже не могу теперь предсказать, на что оно еще способно. И держись подальше от черной магии, Дэн. Это сатанинское занятие. Прощай. Ты был верным другом. Расскажи полицейским что-нибудь правдоподобное. Я ужасно сожалею, что втянул тебя во все это. Скоро я обрету покой. Эта тварь долго не протянет. Надеюсь, ты сможешь это прочитать. И убей эту тварь. Убей ее, Твой Эд. Лишь значительно позже я смог прочитать вторую половину письма, ибо, едва дочитав третий абзац, упал в обморок. Я вновь лишился чувств, когда увидел зловонное существо, комочком свернувшееся на моем пороге. Ночной пришелец более не шевелился и не пришел в сознание. Мой дворецкий, у которого нервы оказались более крепкими, чем у меня, не упал в обморок, явившись утром. Напротив, он тут же позвонил в полицию. Когда те приехали, меня перенесли наверх и уложили в кровать, а эта... тварь... так и осталась лежать на том же месте. Полицейские, проходя мимо него, только закрывали носы руками. В ворохе одежды Эдварда они обнаружили нечто совершенно отвратительное. Скелет и пробитый череп. Осмотр зубов позволил идентифицировать череп, как принадлежавший асенат. Перевод Олега Олекринского. Для вас читал... Андрей Мишутин.